Пирог с сыром. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: для теста: 1 стакан муки, 1 1/2 столовой ложки сахара, зависит от кислоты кефира, 50 г сливочного растопленного масла, полстакана кефира, одно небольшое яйцо, одна чайная ложка разрыхлителя, полчайной ложки соли. Для начинки: 200 г тёртого сыра, одна большая луковица. Способ приготовления. Замесите тесто, оставьте постоять на некоторое время. Лук мелко нарежьте и пожарьте на растительном масле. Смешайте с тёртым сыром. В кастрюльку мультиварки вылейте тесто, положите начинку, включите режим выпечка на 65 минут.